Страница 814, письмо 319 Николаю Николаевичу Страхову. 1877 год, ноября 11-12, Ясная Поляна. «Дорогой Николай Николаевич, пожалуйста, будьте так добры, подумайте и посоветуйте, что есть о первом времени Николая Павловича и специально о войне 28-29 года, и что есть, купите и пришлите. Примечание». Я совсем разнемокся и сижу дома и упражняюсь в игре на фортепиано, и все так же презренен и противен сам себе. Ваш Лев Толстой. Примечание. Речь идет о русской турецкой войне. Страхов выслал книгу. Н. Лукьянович. Описание турецкой войны 1828 и 1829 годов. Санкт-Петербург, 1844 год. Конец примечания.